И вот уже сургуч я выбрал чёрный, чтоб запечатать нежный клад, ещё не веря в скорби непокорной, что я отдам его назад. Ты слабая, надменная, слепая, было бы не сорвёшь с себя. О, господи! Зачем же ложь такая, как страстно задыхалась ты рыдая, зачем рыдала не любя?